Глава четвертая Здесь Волгалла выглядела совсем другой планетой, и на Землю она походила единственно тем, что атмосфера оставалась кислородной, да и это сейчас особой роли не играло, потому что в противном случае пришлось бы всего лишь добавить еще один баллон дыхательного прибора ко всему снаряжению, которое несли на себе галактические рейнджеры. Вскользь обороненный с обычной долей самоиронии термин, которым Шульгин окрестил членов своей группы, так к ним и пристал, поскольку соответствовал действительно не только по форме, но и по сути их теперешней деятельности. Как еще назвать людей, выполняющих сложную диверсионную задачу в глубоком вражеском тылу, причем являющихся не солдатами, регулярной армии одной из воюющих сторон, а в полном смысле наемниками. Правда, сейчас нравственные проблемы никого из них не занимали, даже Герарда Айера, который был самым упорным и последовательным противником какого угодно вмешательства в дела земные, а тем более космические. Но с тех пор, как его убедили, что единственный путь в родное время – пусть даже наверняка лежит через волгалу он успел доказать, что в 23 веке кого зря в экипаже дальних разведчиков не принимают. Так вот, тот пейзаж, что лежал сейчас перед ними, настолько отличался от типично Волгальского, что не мог быть ничем иным, как частью совсем другой, неизвестной планеты, перенесенной оттуда или смоделированной на месте пришельцами, не чуждыми самой обычной ностальгии. Почву покрывал плотный слой синевато-желтой растительности, похожий на тундровый мох или на водоросли, которыми обрастают прибрежные камни в южных морях. Чтобы ландшафт не выглядел слишком монотонным и мрачным, его устроители добавили деревьев, Низких, с корявыми черными стволами И плоскими, игольчатыми кронами Похожими на расправленные для просушки Шкуры гигантских ежей Этот лес, а может и сад Наподобие бесконечных садов Молдавии Тянулся до горизонта И даже в сильный бинокль Нельзя было увидеть, где он кончается Между деревьями Где поодиночке, а где обширными скоплениями Были разбросаны отливающие малахитовой зеленью валуны Примерно от метра до трех в диаметре И в довершении всего небо над этим потусторонним пейзажем тоже было иным Всего в сотни метров позади оно сияло нормальной синевой А по другую сторону границы его покрывали низкие свинцово-серые а кое-где желтоватые неподвижные тучи. «Понятно», — сказал Шульгин, опустив бинокль. «Что именно?» — поинтересовался Левашов. «Если можно, конечно». «Почему Ирина предпочла просить у нас политического убежища? Нормальному человеку здесь в два счета свернуться можно». «Но если это ее родина», — воспринял всерьез Сашкины слова Айер, Но ведь факт, на лесо не захотела возвращаться к родным э-э берёзам. Тем более, что Андрей злонамеренно возил ее по сачам, силегерам и прочим домбаям. Представь, после домбая сюда, пожизненно. Герард наконец уловил шульгинский юмор и вежливо хмыкнул. Ну что, отдохнули? Налились бронзовой силой? Тогда вперёд.